Основные этапы. Я выделю четыре фазы в действиях Соединенных Штатов центрального игрока в этом марше на войну, скорее нежели Россия, которые определяются эволюцией военных расходов США в соотношении с ВВП. Как мы видели в главе 9, ВВП не является убедительным показателем реальной экономической мощи. Поэтому я основываю свой анализ на процентной доле ВВП, выделяемой на военные расходы, поскольку этот показатель, вероятно, измеряет заинтересованность Соединенных Штатов в военной тематике. Фаза 1. В годы, последовавшие за распадом СССР, Соединенные Штаты смирились с перспективой всеобщего мира. Доля ВВП, выделяемая именно военные расходы, сократилась с 5,9% до 3,1% в период с 1990 по 1999 год. Разооружение, которому соответствует данный спад, позволяет утверждать, что в течение этого десятилетнего этапа Соединенные Штаты не вынашивали планов мирового господства. Фаза 2. Между 1999 и 2010 годами было 10 лет гибриса – высокомерия. Доля ВВП, выделяемая на военные расходы, выросла до 4,9% в 2010 году. Соединенные Штаты начали мечтать об абсолютном контроле над миром. Провал за провалом – от Ирака до Афганистана. Фаза 3. Наступает время отката. Начало этого спада я бы отнес не к 2010 году, как показывают военные расходы, а к 2008 году, году кризиса ипотечного кредитования и избрания Барака Обамы, цель которого – стать президентом-пацифистом. В 2017 году военные расходы возвращаются к уровню 3,3% ВВП. Фаза 4. Четвертую и последнюю фазу можно обозначить как выход из реального мира. Соединенные Штаты попали в ловушку войны на Украине. Военные расходы растут, но незначительно. 3,7% в 2020 году, 3,4% в 2021 году. Эти скромные цифры заставляют нас внести некий нюанс в рассуждения Владимира Путина и, кстати, анализа Миршаймера. Соединенные Штаты далеко не воинственны. Они отказались от экспансии и не хотели конфронтации с Россией. Но их заманила нигилистическая мечта украинских националистов – отложенный продукт распада Советского Союза. Однако у Путина не было причин отличать Киев от Вашингтона. Он решил начать войну в тот момент, который показался ему удобным. Все свидетельствует о том, что его расчет был верным. Современные геополитики принимают во внимание трех основных игроков – Америку, Китай, ее главного противника, и Россию ее не основного противника. Я их сохраню, но добавлю к ним Германию в качестве основополагающего игрока. Ее вес в Европе неуклонно рос в период с 1990 по 2020 год. Война на Украине происходит у ее порога, и мы не должны считать, что стиль уклониста канцлера Шольца отражает роль Германии в этом кризисе, ставшем глобальным. Я убежден, что попытки Соединенных Штатов отделить Германию от России одна из их стратегических навязчивых идей с 1990 года в итоге потерпит неудачу. На карте Европы выделяются две крупные силы – Германия и Россия. Их общий уровень рождаемости в 1,5 ребенка на женщину успокаивает и сближает их. Они больше не могут воевать друг с другом, Их экономическая специализация делает их взаимодополняемыми. Рано или поздно они будут работать вместе. Американо-украинское поражение проложит путь к их сближению. Соединенные Штаты не сумеют бесконечно сдерживать, так сказать, гравитационную силу, притягивающую Германию и Россию друг к другу. Теперь давайте посмотрим на реальную историю 1990-2022 -го -го годов.